Глава седьмая Александрит с Анитой, вернувшись в Драгомир, поспешили во дворец в надежде услышать хоть какие-то новости. Сардер коротко рассказал о своей поездке к Древлею. Сначала правителю пришлось долго его будить. Но, к чести Дреблия, проснувшись, он сразу проникся их бедой и попытался вспомнить все, что говорил девочке. Однако ничего нового к рассказу Сентарии он не смог добавить. Вот если бы Луна сама пришла к нему, может, у него бы и получилось разобраться, что означают видения, возникающие, когда он кладет ветку ей на лоб. Но без нее он ничего не может пояснить. Единственное, в чем Древний был уверен, это в том, что девочка жива. Геоцент тоже вернулся ни с чем. Мы прочесали всю территорию, но не нашли никаких следов ни девочки, ни ведьмы. Но они должны где-то быть, ведь Жидеида жива. Значит, существует укрытие, в котором она прячется, и где держит Луну. Вскричал Алекс. После почти бессонной ночи он осунулся. Глубокие тени залегли под глазами, а кожа приобрела сероватый оттенок. Обычно такой элегантный и аккуратный. Сейчас он так и был в пыльном плаще, в котором проходил через портал. К плащу прилипли сухие ветки, колючки и солома. Ничего не замечая, Алекс нервно ходил по залу и гневно размахивал руками. «Как такое возможно?» Столько воинов и волшебников не могут их отыскать. Не могли же они провалиться сквозь землю. — Сквозь землю! — задумчиво протянул Сардер. — Послушайте, а почему мы до сих пор не искали ее под землей? После пережитого потрясения с Марионом Сардер выглядел не лучше Алекса, но держался молодцом. Все мысли о сыне, томящемся в тюрьме, и о пропавшем внуке он отложил и сосредоточился на месте жидеиде. Сардар считал, что ведьма виновата во всех его бедах. Она украла у него сначала сына, а потом и внука. Поэтому правитель был настроен весьма решительно. Он тоже достал боевые доспехи и приготовился сразиться с жидеидой и уничтожить ее, чтобы наконец-то освободить Эгерина. Несмотря на свою худобу, Сардер выглядел грозно и воинственно, его глаза блестели фанатичным огнем. — Но когда она успела построить убежище? — недоуменно проговорила Нефелина. которая сидела за столом, обхватив голову руками. Ведь как только обнаружили разбитую статую, геоцинт лично обыскал петрами умотверженных и не нашел ее. Геоцинт кивнул. Зато нашел трупы несчастных животных и птиц, заметил Сартар. Ими питается паук, а он не может без проводника. «Значит, и жадеида там. Жаль, что нельзя обратиться за помощью к растениям. Если ведьма под землей, они бы ее мгновенно нашли. Но черная магия закрывает ее и от карты, и от наших помощников». Сардар повернулся к Гиацинту и уверенно произнес. «Твои воины плохо искали». Она не на земле, она под ней. Недаром Эгерин так любит строить лабиринты. Видно, это у них семейное. Сказав про семью, Сардар помрачнел. — Будем искать под землей, — подхватил заметно воодушевившийся Александрит. — Насчет твоего вопроса, дорогая, мы ведь так и не нашли гнаючку. «Видимо, он построил убежище, где сначала спрятался сам, а потом укрыл свою госпожу. А Марион...» Алекс осекся и с беспокойством посмотрел на Сартера. Тот обреченно махнул рукой, показывая, что можно продолжать. «Марион помог ведьме добраться до убежища, где она прячется по сей день». Бывшие владения отверженных огромны. Благодаря стараниям смарагдеанцев там появились непроходимые чащи. Из-за ведьмы люди не хотят селиться в тех местах, и лес захватывает все больше пространства. Нужно искать именно там, в самых глухих зарослях. Точно! Сардер, не в силах усидеть на месте, возбужденно заходил по залу. — Где может прятаться ведьма? — Конечно, под землей. — Надо поторапливаться. Геоцинт, собирай солдат. Пойдем все вместе. С минуты на минуту приедет Гелиодор. Криалина с Варисцитом сказали, что обязательно примут участие в поисках. у них обоих свои счеты с ведьмой алекс имел в виду жену аресцита которая вскоре после проклятия жидыиды умерла от горячки несмотря на все лекарства и снадобья которыми ее пытались вылечить использовать целительную силу она не позволила и до последнего вздоха не подпускала к себе чародеев с их волшебными руками. Она не хотела быть причиной чьей-то смерти и предпочла сама уйти в мир забвения. С тех пор в душе Ворисцита жила глухая ненависть к жадеиде. Муж Криолины погиб в жестоком бою со стражниками ведьмы, напавшими на Кристаллиум. Он лично возглавил войска и бросился защищать родной Петрамиум. Вскоре на помощь подоспели более опытные воины Гарнетуса, и им удалось остановить вторжение. Но к этому времени супруг Криолины был уже мертв, сраженный магическим шаром. С тех пор Криолина и Ворисцит поддерживают друг друга и мечтают отомстить ведьме за причиненные страдания. Спустя полчаса большой отряд снова отправился на окраину Драгомира. В этот раз его возглавляли все пятеро правителей. Воинам было дано указание обшаривать все овраги и даже самые малозаметные ямы, отодвигать камни и валуны и внимательно смотреть под ноги в поисках отличий в травяном дерне. Воины цепочкой рассыпались по лесу. Правители тоже спешились, отпустив лошадей попастись на лугу. Огонька и Джему оставили за старших. Когда Сардер перевел им это поручение, они преисполнились собственной важности. И стали бдительно следить, чтобы остальные лошади не разбежались. Джемма, на которой приехала нефелина, даже немного повеселела. Узнав, что ее хозяйка пропала, она сильно тосковала, и сейчас была рада, что хоть как-то участвует в поисках. Устроив лошадей, правители поспешили в лес. Раньше воины обходили стороной непроходимые чищобы, выросшие на некогда выжженных землях жадеиды. Они рассуждали так. Невозможно продраться сквозь такие заросли, не оставив следов. Значит, в глубине никого нет. Но сейчас было решено прорубать проходы и проверять внутри. Гиацинт уверял, что это пустая трата времени. Здесь не может пройти даже зверь. а уж человек тем более. Но правители и воины, вооружившись ножами и мечами, упорно прокладывали себе путь среди разросшихся деревьев и кустарников. В лесу воцарилась сосредоточенная тишина, нарушаемая лишь лязгом инструментов. Периодически кто-то из воинов вскрикивал думая, что нашел что-то подозрительное. Но нет, это оказывалось всего лишь пустая яма или пещера, ранее незамеченная, так как пряталась под корнями, ветками или камнем. День был в самом разгаре, когда молодой воин испустил торжествующий вопль. Им, наконец-то, удалось обнаружить что-то стоящее. В наспех выротой ямке, тщательно засыпанной землей и листьями, воин нашел разбитое зеркало и остатки чьей-то трапезы. Обглоданные кости и арбузные корки были завернуты в бумагу и спрятаны на самое дно. Никому из драгомирцев никогда не пришло бы в голову, Закапывать остатки еды в лесу, а это значило только одно. Всеми обладело лихорадочное возбуждение. — Она где-то близко! — тяжело дыша проговорил Гелиадор. Махая огромным мечом, он прокладывал дорогу для себя и Аниты. Остановившись, чтобы перевести дух, он вытер пот со лба и глубоко вздохнул. Вот ведь жаба какая, эта жадеида, столько бед натворила, и все никак не угомонится. Такие, как она, никогда не останавливаются, — печально ответила Анита. Она сначала не поняла, почему они с Гелиадором оказались в паре, но, осмотревшись, увидела, что креолина с варисцитом, Обследуют соседнюю рощу. Алекс и Нефи идут чуть подаль от них. Анита посмотрела на Сардера, но он, поймав ее взгляд, поспешно присоединился к родителям Луны. Анита понимала, почему земной правитель избегает ее. Они могли говорить только об одном, а эта тема... была сейчас под запретом для обоих. Так что Аните достался в напарники Элеадор. — Ты как, нормально? — неуклюже спросил он. «Да — Да, — коротко ответила Анита и, взяв нож, принялась усердно помогать огненному гиганту. Она потянула на себя пышный куст, собираясь срубить пару веток. Но тот, с неожиданной легкостью вместе с корнем выдернулся из почвы. От неожиданности Анита потеряла равновесие и упала на спину, больно ударившись о землю. Охнув и утирая выступившие слезы, она с недоумением уставилась на руку, все еще сжимавшую куст. Это еще что такое? Изумился Гелиодор. Он осторожно поднял Аниту, проверив, не поранилась ли она. Потом забрал у нее куст и внимательно осмотрел его. Ухватившись за соседний, Гелиодор потянул его на себя. Тот с такой же легкостью выскочил из земли. Гелиодор выдернул следующий и закричал. — Все сюда! Тут явно что-то не так! Правители поспешили к ним. «Эти кусты были выкопаны, а потом воткнуты обратно», — уверенно сказал Сардер, быстро осмотрев растения. «Посмотрите, большая часть корней срезана, чтобы легче сажать их на место и затем вытаскивать вновь. Из-за этого верхушки листьев уже пожелтели». «Тут проход!» — взбудораженно прокричал Гелиодор, уже основательно углубившийся в заросли. Алекс, помогая себе коротким мечом, ринулся следом. Разрубая переплетенные ветки, они одновременно добрались до странной зеленой стены. Казалось, будто кто-то выкопал приличный пласт земли вместе с травой. и поставил его стоймя. Ощупав эту непонятную конструкцию, они нашли небольшие ветки, сплетенные друг с другом. — Это решетка! — сказал Алекс. — Ага, давай на раз-два-три. Взяли! — скомандовал Гелиадор, и друзья, ухватившись за ветки, легко подняли решетку и отбросили ее в сторону. За ней находилась пещера. Огненный правитель рванулся туда, но не смог протиснуться внутрь из-за больших размеров. Он, с сожалением, посторонился, пропуская друга. Следом за Алексом в пещеру пролез ворисцит с боевым мечом на изготовку. — Да, это ее логово! — через мгновение прокричал Александрит. «Но ее самой тут нет», — раздался разочарованный голос Ворисцита. «Тут уже никого нет». Через некоторое время грязные и пыльные они выбрались наружу. «Ну что я могу сказать?» — произнес Александрит. Сартер был прав. Она действительно спряталась под землей. Хижина внутри просторная. несмотря на маленький и узкий вход. Там есть даже кое-какая, пусть убогая, но все же мебель. Как вы видите, убежище замаскировано очень грамотно. Мы думали, здесь чащоба, а на самом деле буквально через какой-то метр кусты заканчиваются, и начинается холм, в котором помощник ведьмы И вырыл укрытие. Ушли они сегодня, я в этом уверен. Почему? – спросила Нифелина. Там до сих пор стоит такой смрад, как и в нашем подземелье, и это, несмотря на то, что хижина прекрасно вентилируется, ведь вместо двери там решетка с травой, но вонь еще не успела выветриться. Значит, жадеида опережает нас буквально на шаг. «Кроме того, видно, что собирались они в спешке», — добавил Ворисцит. Он устало потер лоб грязной рукой и испачкал его. Криолина подошла и аккуратно стерла грязь платком. Ворисцит благодарно посмотрел на нее. «Вещи разбросаны, на столе недоеденная еда, две порции», — уточнил он, посмотрев на нефилину, которая встрепенулась и хотела задать этот вопрос. В углу мы нашли обрезки веревок и следы волочения. Они кого-то держали, привязав к одной из досок, из которых была сколочена кровать. Нифелина покачнулась. Алекс подхватил ее. «Если это наша девочка, то мы точно знаем, что она жива. Ушли они совсем недавно, словно кто-то предупредил». «Опять предупредил?» — воскликнула Криолина. «Но Марион же в тюрьме!» «Вряд ли кто-то мог предупредить», — возразил Борисцит. Мы решили идти на поиски второй раз абсолютно спонтанно. Никто бы не успел ей сообщить. Скорее всего, сработало чутье. Или побоялась оставаться здесь после шума, который подняли наши воины. Как только поисковые отряды ушли, Жадеида поспешила убраться отсюда. — Но куда? — С тоской воскликнула Нефелина. «Куда она утащила мою девочку? А ведь у нее сегодня день рождения. Совсем не так мы планировали провести этот день». «Ну-ну, успокойся». Алекс обнял жену. «Главное, она жива. Древли сказал это совершенно определенно. Мы обязательно спасем ее». — Мы выгнали жидеиду из укрытия, — подхватил Сартар. Значит, скоро она начнет делать ошибки, вот увидите, и мы ее поймаем.